Глава 9. Мы расстаёмся с Сарой на перекрёстке в 200 м от моего дома. Она уходит в сторону леса, держа подмышкой мешочек с собранной с одной из могил возле церковной ограды землёй, а я иду в сторону дома бабушки, прокручивая в голове всё услышанное. Как будто бы ни была меня не покидает ощущение, что все вокруг недоговаривают чего-то. Будто я одна не знаю чего-то очевидного. в курсе чего все остальные жители этого города. Порыв ветра шелестит краями листовок, приклеенных к фонарным столбам, и у меня не получается не обращать внимания на лицо Кристины Мёллер, задумчиво глядящей на меня с объявления. «Если хочешь жить?» — звучит в ушах голос парня в маске, и я понимаю, если кто и знает, куда пропала девушка, то это Бьёрн. Возможно, он и есть причина её исчезновения. И, вероятно, мне стоило бы рассказать об этом кому-то. Но кому, если отец Бьёрна начальник полиции? Он ведь ни за что не выдаст сынка. И как мне быть? Я плетусь к дому, не поднимая головы, пинаю камешки, и те прыгают по асфальтовому полотну, орезво кувыркаясь в воздухе. Нужно будет взять дополнительные часы по истории. Это единственный предмет, по которому я немного отстаю. По всем остальным предметам гимназия Ренвинда идёт в ногу с остальными школами, и проблем с материалом у меня возникнуть не должно. Камешек останавливается у чьих тонок, и я замираю. Поднимаю взгляд и широко распахиваю глаза. «Ингрид?» Тётя сидит на верхней ступеньке крыльца, по-детски неуклюже уперев подбородок в ладони. У неё уставший взгляд, одежда помята, но лицо выглядит свежим, а длинные светлые волосы красиво колыхаются на ветру. Ты приехала? радостно восклицаю я и тут же прикусываю губу, вспомнив о том, что вообще-то тётя должна сейчас быть в бешенстве от моего поступка. Ты приехала? Она молчит, и у меня не получается считать эмоции из её взгляда. Я оглядываюсь в поисках ответов и вижу на дороге старенький седан тёти, набитый под завязку сумками и растениями. Я так рада! Я опускаюсь на ступень рядом с ней. Ты провела в дороге весь день и привезла с собой свои вещи. Осторожно беру её руку в свою ладонь. Значит, ты останешься со мной здесь, да? Ингрит медленно поворачивается. Ты хоть скучала по мне, детка? вздыхает она. Я расплываюсь в улыбке. «Каждую минуту, честно-честно, очень-очень, клянусь!» И крепче сжимаю ее руку. «Ты знаешь, что я тем побегом свела с ума свою бедную тетю?» «Прости», искренне говорю я. «Прости! В тот момент мне казалось, что я поступаю правильно. Мне так не хотелось быть тебе обузой». «Обузой?» таращится Ингрид. Её Кари глаза распахиваются в удивлении. Как ты могла так подумать? Я ведь растила тебя с самого рождения. Я люблю тебя как собственную дочь, Нея. Я знаю, всхлипываю я. Просто мне всегда казалось, что из-за меня ты не заводишь собственную семью. Семью? Ты моя семья, Нея. Она качает головой, а затем сгребает меня в охапку. У меня же никого, кроме тебя, нет, детка. Да я я я чуть с ума не сошла, когда прочитала твою записку. Тётя отстраняется, чтобы наградить меня шутливо строгим взглядом. Клянусь, отшлёпала бы твою бессовестную задницу, окажись ты рядом в тот момент. Так я разозлилась. Она шмыгает носом, а потом испугалась, разрявелась от переживаний. Не помню, как собрала все вещи и метнулась вслед за тобой. Я очень виновата. Мой голос сипнет. Ты уже большая, сильная девочка, Нейя, бормочет Ингрид, вытирая пальцами слёзы с моего лица, а затем целует меня в обе щеки. Но больше никогда не поступай так со мной, ладно? Хорошо. Переезд дело серьёзное, и вот так спешно не решается. Она притягивает меня к своей груди, обнимает и гладит по спине. Я же не была против, просто хотела сделать всё по-человечески. Я понимаю, почему тебя тянуло на родину матери. Ты ищешь ответы и уверена, очень скоро найдёшь их. Просто всему своё время, малыш. Всему своё время. Мне скоро 18, шутливо протестую я. Какой я тебе малыш? «Для меня ты всегда останешься моей маленькой девочкой, Нея!» Улыбается Ингрид, отстраняясь и беря в ладони моё лицо. «Такая взрослая, посмотрите-ка! Сбежала в другой город? Ну, кто бы мог подумать!» «Я уже прибралась в бабушкином доме и разложила свои вещи!» Гордо сообщаю я. Тётя качает головой. «И как там? Уютно и старомодно!» Ну, с этим мы справимся, она смеётся. Если ты, конечно, позволишь мне остаться. Это ведь твой дом. Разумеется, ты должна остаться со мной. Я больше не хочу разлучаться, Ингрид. Тётя улыбается и клянусь, её улыбка сияет так, что могла бы разогнать и облака. Я очень переживала, сознаётся она, вздохнув. Прости, ещё раз повторяю я. Мы обнимаемся снова. Даже не представляю, как ты тут справилась со всем, шепчет тётя. Я поступила в гимназию Хемлих и уже 2 дня посещаю занятия. Но как они, как они приняли тебя? Есть пара формальностей. Ты как опекун задолжала им пару подписей, хихикаю я. Поэтому придётся тебе зайти туда на неделе. Ну, это без проблем, понимающе кивает Ингрид. «Спасибо». Мы размыкаем объятия, и тётя заботливо тянется к моим волосам. «Распусти их, Нея». Она освобождает от резинки спутанные пряди и проводит вдоль них пальцами. «Вот так. Не прячь свою красоту. Твоя красота, твоя сила, помни это». «Мне так не хватало твоих наставлений». Смеюсь я. Ингрид поправляет мамин кулон на моей шее, затем устала улыбается. «Я не знаю». «Пора нам с тобой выпить чаю». Мы встаём и вместе входим в дом. Тётя останавливается каждые два метра, чтобы поглазеть на меблировку обои и внимательно рассмотреть каждую мелочь. Я не в силах угадать по её взгляду. Грустно ей от нахлынувших воспоминаний или радостно, но понимаю одно. Мысленно Ингрид смотрит картинки из прошлого, и они сменяются перед её взором точно кадры старой киноленты. «Я столько раз приходила сюда в детстве», — наконец произносит она, останавливаясь у камина. «С тех пор почти ничего не изменилось в этом доме». «А что изменилось?» — интересуюсь я. «Теперь повсюду разбросаны твои вещи, Нея», — улыбается тётя. «Я смеюсь, и мы вместе идём на кухню». Через несколько минут помещение наполняют ароматы трав, которые мы завариваем в прозрачном чайнике. Запах подсушенного в тостере хлеба и сыра. Мы едим, болтаем, смеёмся, делимся новостями, но всё обрывается в один прекрасный момент, когда раздаётся звонок в дверь. Ты ждёшь кого-то? спрашивает тётя, застывая с чашкой чая в руке. Нет, я мотаю головой. Она встаёт и подходит к окну. Там какой-то парень Ингрид бросает на меня долгий, испытующий взгляд, высокий и симпатичный. Микки вдруг осеняет меня.